«Ты, как и Петр, любишь оперировать фактами. У меня их нет», — ответил Гор. «Я могу лишь рассуждать на отвлеченные темы. Начнем с наблюдения за Аляшиным. Оно выглядит странным, необъяснимым. Но если предположить, что между Аляшиным и организатором убийства его брата достигнута договоренность, то все становится ясно». «Нужно встревать или помолчать?» — поинтересовался Кречкова. «Валяй!» «Коли достигнута договоренность, к чему наблюдение?» «Станислав, ты так привык изображать из себя недоумка, что и со мной и играешь», — раздраженно ответил Горов. Аляшина припугнули, и он согласился долги брата вернуть, но страх чувства проходящее. А когда за тобой постоянно следует машина с четырьмя амбалами, страх не проходит, а усиливается. Мы с тобой ломали головы, почему их четверо, когда вполне достаточно двоих. Организатор действуя умышленно засветил свое наблюдение и прессинговал жертву. Когда вы остановили Волгу, рядом с водителем сидел Рзаев, а на заднем сиденье, между прочим, сидел молодой русский парнишка. «Володин Степан Иванович, 24 года, после армии год проработал в милиции», — заметил Кричко. «Сейчас охранник, шестерка в мелком СП». «Разумно в машину наружного наблюдения рядом с водителем сажать усатого азербайджанца?» — спросил Гуров и вздохнул. «Наши наблюдатели не работают, а отбывают номер». «Они должны были в первый же день сообщить, что объект умышленно засвечивается». И с тобой рзаю вел себя вызывающе. Думаю, пацана Володина в экипаж взял бывший опер Дуров. Он присматривается к мальчишке, имеет на него виды. Вот тебе и весь фокус с наблюдением. Но были и другие машины, и другие люди. Нам не сообщили, как вели Аляшина. Просто организатор действа. Тоньше и умнее наших обычных клиентов. Он такой, как ты или я, опытный сыщик. Опять Павел Усов. Ты, Лев Иванович, не решаешь задачу, а подгоняешь решение под нужный тебе ответ. Полагаешь? Гору посмотрел на друга грустными, казалось, поблекшими глазами. Возможно. — Возможно, однако вряд ли, Станислав. — Подожди, я сейчас возьму себя в руки и тебе врежу. — У тебя ничего нет? — он щелкнул тебя по горлу. — Я законопослушный чиновник, не держу. — Но ты садист. Горов поднялся из-за стола, потянулся, распрямил плечи. — Какие основные качества присущи Павлу Петровичу Усову? тщеславие и стремление к власти, обычные мужские слабости. Пашу они разрывали на части, его на этом и завербовали. И вот в один день человек лишился всего. Он не слабак и не мог сломаться, например, просто запить. Если бы такое случилось, его не держали бы в резиденции министра. Убежден, он блюдет себя, поддерживает в хорошей физической форме. При его связях и биографии у него не было заманчивых предложений. Да такие люди сейчас на вес золота. Однако он поселился в глуши, наступил на собственную гордость, прислуживает черт знает кому. Сегодня любой министр в первую очередь человек нужный, управляемый. Другие там не задерживаются. В любом случае министр — человек занятой. На даче долго не бывает. Приехал на день отдохнуть, провел нужные переговоры и в стойло. В имении гуляет семья и прихлебатели. Им-то Павел Лосович прислуживает. Хотя не удивлюсь, если он отыскал в этой команде пару подходящих халуев, которых можно на водке и девочках подловить и вербануть. Но дело не в этом. Такая берлога очень подходит для человека, готовящегося к броску. Уединение хорошо охраняется, телефон пять минут от Москвы,